«Муньос, так тебе и так, поднимай французский флаг, чтоб ему вместе с орлом этим вонючим, а простынку свою порви и в мелкие кусочки, что ж поделаешь, раз мы оказались в такой глубокой яме». Ну, тут снова начинает над нами парить наполеоновский орел, кавалерия которой вроде бы конца не будет кричит «Ура!» доблестным испаньолам. Капитан же Гарси высказывается в том смысле, что... Раз дети мои заиграла музыка, пойдём плясать, так что вперёд, а уж там, как Бог захочет, прорвёмся к иванам, так далеко ж тайм волей-неволей придётся взять нас в плен. С этими словами он поднимает саблю, указывает на русские батареи и кричит: "Вива Испания!", потому что она единственное, что во всём этом густом дерьме у нас осталось. Тогда Луисильо, наш юный барабанщик, бьёт атаку а мы крепко сжимаем ружье с примкнутым штыком и, лавируя меж конными, бежим на батарее, соображая, что плен пленом, но многим придется очень дорого заплатить за злосчастное свое невезение и за то, что обстоятельства нынче утром стеклись так неблагоприятно. Если б не они, мы к этому времени давно бы уж пили водку, все объяснив этим остолопом «Товарищ, товарищ, ну а теперь-то?» «Что теперь?» Попов, давай, засаживай нам. Если уж дошло до этого, по крайней мере, первые ширенги поедут в рай без пересадки. Тут русские артиллеристы, по мере сил обороняя от кавалерии свои пушки, обратили взоры к нам и увидели. По склону вверх лезут, уставив штыки, сотни 4 чумазов, красноглазых от страха и злобы дьяволов, и вопят при этом, как бесами обуянные, и сказали друг другу так: Ну, брат Попов, видать, карачун нам приходит. Эти мне надо и говорить, пощады не давать, пленных не брать. Эти слова у них на лбу написаны. Ну, да ничего, Бог милостив. А впереди всех их не капитан маленький весь в пороховой копоте, машет саблей и кричит что-то невразумительное вроде: "В Аспанья, в Аспанья!" И первым, как бешеный, вскакивает на батарею, а капитана Смирнова, который обнажив шпагу, встал в первую позицию, пнул ногой в пах, а потом раскроил ему голову, и тут уж с диким криком посыпались все остальные. Молотят прикладом тычут штоком, прут на пролом, словно терять им нечего. Поднимают Попова на штыки, как бык на рога, опрокидывают пушки, колят всё, что шевелится, и пока Мират отводит свои потрёпанные палки назад и приводит их в порядок, эти бесноватые пришли в такой раж, что остановиться уже не могут. И с воплями и бранью докатываются до боевых порядков русской пехоты, которая стоит на подступах к Сбодунову и, впав в столбняк от этого зрелища, только смотрит, как доплёскивает до неё этот вал.